Глава сороковая. С утра Мунину и Еве удалось почти невозможно, они смогли удивить Одинцова. Он спал до раннего подъема, а когда в условленное время собирался выйти к завтраку, от Мунина пришло сообщение в мессенджере: "Надо срочно встретиться". Одинцов открыл историку дверь и выглянул в коридор. Возле там бурослифтами застыл смуглостью Арт, похожий на кмерского башка в темно лиловой униформе. Бажок сложил ладони лодочкой на уровне груди и поклонился, приглашая сопроводить гостей в столовую. "Мы скоро", пообещал ему Одинцов. Войдя, Мунин осмотрел гостиную. Не то, что у нас обстановка почти спартанская. Действительно, апартаменты Евы обилием дизайнерских выкрутасов, напоминали жилище немолодой молодой кинозвезды. Номер Мунина словно предназначался для новобрачных, которые решили провести первую ночь в экзотической атмосфере. А на долю Одинцова выпал скромный колониальный стиль. Вслед за Муниным пришла Ева, и как раз тут Одинцов удивился, потому что компаньоны, вопреки обыкновению, спали меньше, чем он, и продолжали ломать головы почти до самого утра. В чем неправды Фурш?» – начал Мунин. Он считает, что за пять лет работы с препаратом накопились ошибки, которые привели к нынешней проблеме. А, по-моему, никаких ошибок нет, Все рассчитано с самого начала. Историк изложил свою версию событий. Старший Шарлемань десятки лет обслуживал элиту, совершенствовал омолаживающие процедуры в Надабе, оборостал клиентурой и приобрел безупречную репутацию. Все это время он разрабатывал Кинапс-Рекс. Выяснилось, что компоненты необходимо соединять непосредственно перед инъекцией и в определенной последовательности, с филигранной точностью отмерять индивидуальную дозу и при определенной температуре тут же вводить ее пациенту. Шралиман понял, что самостоятельно техническую сторону дела не потянет. Гению биологу понадобился гений физик, знакомый с медицинским оборудованием. Похоже, на правду согласился Одинцов. Наверняка старик выбирал из нескольких кандидатур. Это Дефорж проверит. И понятно, почему Шарлемань выбрал Кашина. Наши тогда были не избалованными, работали за идею и 300 баксов. Устроить секретное производство под прикрытием каких-нибудь криогенных телескопов, чтобы о нем в Европе никто не узнал, тоже не проблема. Люди-то советские. Раньше на заводе в Саратове вроде бы холодильники выпускали, а на самом деле моторы для военных самолетов. Да, похоже на правду. И что? Мунин фыркнул. Как это что? Кашин не просто получил техническое задание, он видел весь процесс разработки препарата, он в нем участвовал. Шарлемань передавал ему самую подробную информацию о кинопсе и держал в курсе своих исследований, а Кашин занимался шприцем, кейсом, ну, всем этим комплексом. Штука сверхсложна. Вон даже спецы из черного круга до сих пор так и не сообразили, как она устроена. Понятно, что у Шарлеманя с Кашиным тоже получилось далеко не с первого раза. Метод проб и ошибок. Ева пожалела, что пока не может прикинуть затраченное время и объем информации, которым владел Кашин. Но это мы тоже выясним, подумала она. «Модификации восемь, то есть пробы и ошибки продолжались много лет. А клиенты в очереди за бессмертием терпеливо ждали результатов, таких же безупречных, как репутация Шарлеманя. Когда Шарлемань с кашаным убедились, что идеал достигнут и убедили в этом клиентов, индустрия омоложения перешла на следующий уровень. Не все одновременно начали курс инъекций, но когда большинство стартовало и процесс встал на поток, Шарлемань сделался ненужным. Кашин убил его и сговорился со страховщиками, продолжал Мунин. Вернее, сперва сговорился, а потом убил, потому что убийство наверняка организовали страховщики, не сам же Кашин его убивал. Мы видели, как это делают. И финансовую схему для производителей, скорее всего, тоже выстроил не он. У страховщиков бизнес по всему миру, свои банки, свои люди везде. Они обеспечили работу без шарлеманя, а Кашин чуть-чуть изменил устройство кейса или шприца. Может, какие-то настройки подправил. Он ведь прекрасно знал Кинопс, но сделать с ним ничего не мог, потому что физика, не биолог. Изменения сработали, у элиты началась эпидемия, а для генералов освободились места. Ну, что скажете? Мунин и Ева вопросительно посмотрели на Одинцова. "Нет", сказал Одинцов. "Придумано хорошо, но нет". У него минувшей ночью мелькнула похожая мысль, когда Ева предположила, что эпидемия это заговор вроде дворцового переворота. А теперь о том же говорил Мунин. Одинцов отказался принять его версию, потому что в отличие от компаньонов, хорошо знал, как работают службы безопасности верхушки общества. Ему доводилось общаться на профессиональные темы с офицерами девятого управления КГБ СССР которые занимались охраной первых лиц государства и с продолжателями их дела из ФСО России. Спецназовская школа Одинцова была покруче университета, и там объясняли, как организована такая охрана, чтобы искать способы ее обойти. В Михайловском замке, где до недавних пор он отвечал за безопасность, год за годом проводились мероприятия самого высокого уровня. Одинцов пояснил: чем выше уровень, тем тяжелее паранойя у охраны. Когда серьезный перец куда-то приезжает, за ним чайник электрический с водой и чашки носят проверенные, чтобы чаю попить с простыми людьми. Бумагу туалетную специальный человек подает. Да что там, за первыми лицами даже дерьмо и мочу в туалете собирают, чтобы врагу не достался биологический материал. А ты говоришь левые инъекции. Я не знаю, сколько раз перепроверяют и шприц, и препарат перед тем, как сделать укол, но все строго: есть малейшее отклонение нет никакого укола. Напрасно Мунин рассчитывал на поддержку Евы. "Я тоже думаю, что дело не в накопленных ошибках, и не в кашине», — сказала она. "Знаете, откуда могла взяться проблема? Все же Ева была математиком, и уснуть минувшей ночью ей не удалось из-за логической нестыковки". Если определённому типу личности строго соответствует определенная модификация препарата, и, допустим, восприимчивому экстраверту вроде Клары полагается колоть Кинопсракс Габриэль, ошибки места нет. Каждый получает именно то, что ему назначено. Тогда почему пациенты стали жертвами? Мы знаем, что в препарате использованы вирусы, которые переносят звинью ДНК саламандры в ДНК человека, говорила я. У пациента появляется способность к регенерации, к подзарядке от солнечной энергии и так далее. В геноме 3 миллиарда звеньев. Вирусы изменяют или заменяют всего несколько штук микроскопическую часть. Но в этой части пациент становится саламандрой. Чень рассказывала, что вирусов 100 миллионов, описаны из них всего 6 тысяч, изучено еще меньше. Вдобавок они постоянно мутируют. При этом ученые занимаются в первую очередь вирусами, которые опасны для человека и полезных животных. У саламандр есть свои вирусные инфекции, но их никто вплотную не исследовал, потому что незачем. Один из таких неизвестных вирусов атаковал часть генома пациентов, которая взята от саламандры. Мунин Ахнул. Точно. Шарлеманьевич сам вчера признался, что новая генетика это новые отношения с окружающей средой. Человеку со старым набором генов вирусы саламандры не угрожают. Они атакуют новые участки ДНК, и невозможно заранее предусмотреть, где окажется слабое место. Препарат безупречен, но человек нет, кивнула довольная Ева. Пока пациенты проходили курс инъекций, какой-то вирус мутировал достаточно для того, чтобы вредить людям с измененной генетикой. Заговор появился, когда началась эпидемия элиты. Большой босс предложил генералам занять места Наполеонов, и они, конечно, согласились. Тем более никто не мог знать, как быстро удастся сделать вакцину. А теперь страховщики хотят взять ее под контроль. И производство тоже добавил Одинцов, Страхуют сами себя от этой заразы и от будущих. Он вспомнил о кислотля в аквариуме на стойке регистрации отеля в Таиланде. Вспомнил слова Портье Трансвестита о том, что земноводная живность сейчас популярна во всем мире. Вспомнил аквариум в ресторане на крыше в Бангкоке и в каждом свободном углу клиники. Ну, конечно, если жертвы даже не сами контактировали с саламандрами, они могли подцепить вирус у переносчиков со старым набором генов, которым вирус пока не угрожал, пока, потому что мутация вируса продолжалась. Троица вышла из номера, но вместо поездки на лифте Одинцов попросил стюарда проводить их по лестнице. Утренняя разминка, объяснил он, и Ева с Муниным после почти бессонной ночи вынуждены были считать ступени до вращающегося верхнего этажа. Стол для завтрака накрыли в новом зале, который в более северных краях мог бы называться зимним садом. Стены укрывала густая вьющаяся зелень, экзотические цветы наполняли воздух благоуханием. Компаньоном действительно удалось оценить обещанный Шерлиманева роскошный вид из панорамных окон. Утренний бриз растащил облака и не позволял туману подниматься от земли выше деревьев. Солнце освещало верхушки пальм, которые едва выглядывали из седой дымки, и создавалось впечатление, что сад, медленно вращаясь, парит в небесах. «Долго спите», — сказал Шарлемань, вошедший в после обмена приветствиями. "Они ждали меня", улыбнулась ему Ева, защищая компаньонов, а Одинцов спросил у Леклерка, "Ты как, выспался? Рулить можешь?" Капитан выглядел отдохнувшим и молча кивнул, не переставая жевать, мол, все в порядке. Кашин, судя по зеленоватому цвету лица, успешно справился с бутылкой, которую захватил вчера из бара в номер, и не нанес обычный макияж. Впрочем, одет он был по обыкновению безупречно, и Мунин подумал, не иначе репетирует участие в банкете с королем Швеции по случаю вручения Нобелевской премии. А что? Теперь лекарство от старости попало Кашину в руки. Но он большой босс, и если Дефоржу не удастся его остановить, сможет потребовать чего угодно, премию для начала разговора. Дефорж хрустел круассаном у дальнего от Шарлеманя края длинного стола и с напускным безразличием смотрел в окно. Похоже, он уже не маялся головной болью. Одинцов подумал, что Дефорж специально указали место, чтобы подчеркнуть отношение к ищейке. Хотя Шарлемань выглядел гораздо более раскрепощенным, чем все ануквели. Он явно чувствовал себя дома, держался как гостеприимный хозяин, а не как неприступный гений и указал вошедшим на стол. Фрукты свежайшие. Их у меня собирают на рассвете. Очень рекомендую. Но они есть? Тут же вспомнил Мунин Запретный плод из Давнишна рассказывал Одинцова. Стюарт подал историку тарелку с дольками длиной в палец. Зеленоватая полупрозрачная кожура окружала мякоть янтарного цвета, из которой выглядывали мелкие семечки. Мунин в недоумении потянул носом. Фрукт распространял сырный запах. На вкус он тоже вроде сыра, острого, с плесенью. Предупредил Одинцов и поделился опытом. Семечки не жуй, горькие, как перец. Ева ограничила свое меню фруктовым салатом с креветками, решив, что сразу по возвращении в Сиануквиль устроит второй завтрак и не будет себе ни в чем отказывать. "Готовят у вас только мужчины?" спросила она Шарлималя. "Не чувствую женской руки". "Я смирился с женщинами в лаборатории", ответил биолог, "но на кухне предпочитаю мужчин". "Женщина это канат, по которому мужчина спускается в преисподнюю", вдруг заявил Кашин. Видимо, Арманиик еще напоминал о себе. Не обязательно, возразил Одинцов, по канату можно и подниматься. Это что-то новенькое, подумала Ева, но тут внимание переключил на себя Мунин. "Мсье Шерлеман", сказал он, доедая сырный фрукт. "Я слышал, что Нони запрещен Олимпийским комитетом из-за наркотиков, допинга или чего то такого. Это правда?" "Неправда", ответил Шерлеман. "Все давным-давно проверили на добровольцах. Напоили соком нони, собрали мочу и не нашли ни наркотиков, ни метаболитов глупые сказки. Ага, спасибо. Можно я еще глупость спрошу не унимался Мунин. Разработка вакцины с нуля занимает много времени. Дефорж бросил многозначительный взгляд на Одинцова. Договорились же, что Троица до отъезда будет помалкивать. Одинцов попробовал перевести разговор в шутку. Кажется, допинг в ноне все таки есть. Вон энергии сколько, улыбнулся он. А что такое? Мне тоже интересно, поддержала историка Ева. Шарлемань, вопреки опасениям Дефоржа, не насторожился и отреагировал естественно, как любой специалист, которому задали вопрос на профессиональную тему. Во-первых, вакцины редко разрабатывают с нуля. Обычно свойства возбудителя болезни хорошо известны. Например, вирус гриппа постоянно мутирует, но вакцину делают быстро. Ага, нас в легионе кололи от гриппа каждый год, подал голос Леклерк, и каждый год чем-то новым. В экстренных случаях приходится ускорять процедуру, но все равно существуют определенные этапы, продолжал Шарлиман. И тут вы право, это дело не быстрое. Конечно, многое зависит от штамма возбудителя, от того, насколько он изучен от антигенных свойств. В среднем 2-3 года базовых исследований, год или два до клинических испытаний. Потом начинается клиника. Первая фаза лет пять, вторая еще не меньше двух, третья тоже пять лет или больше. Еловски нахмурила брови. Вау, получается лет пятнадцать? Пятнадцать лет минимум, уточнил Шарлемань, потому что дальше вакцину запускают в производство и ведут мониторинг на практике. Зачем спрашивать глупости? Эта информация есть везде, хмуро проворчал Кашин, поднимаясь из-за стола. Идем? Пора. Шарляманки кивнул гостям. А вы не спешите, после завтрака вас отвезут на яхту. Мы можем дойти пешком, сказал Одинцов. Здесь так не принято. Шарляман встал и направился к выходу вслед за Кашаниным. Спасибо, хором поблагодарили его в спину Ева и Мунин. До новых встреч, не оборачиваясь, приветственно поднял руку Шарляман. Компания Сопровождение стюарда вышло из башни в тот момент, когда у крыльца остановились два электрокара. Пассажирами были четверо молодых мужчин в одинаковых легких костюмах с галстуками и в темных очках, без сомнения охранники какого-то солидного пациента. Они высадились, встали чуть подаль и проводили отъезжающих пристальными взглядами. По дороге через душные влажные джунгли к морю Одинцов сообщил: "У каждого камера GoPro. И У старшего на плече сумка, там в ремне наверняка тоже камера. Обычное дело. Паранойя, хмыкнул Мунин. — Вот именно. Принцесса ждала у причала, на месте, где ее вчера оставили. О метрах в 100 от берега белела трехпалубная яхта, по сравнению с которой судно Леклерка выглядело скромным катером. Посмотрим, кто это, предложила Ева. Пациент, сказал Одинцов. Охрана дождется, когда мы уедем, и только тогда повезет его на берег. Леклерк занял место у штурвала и запустил двигатели. Взяв курс на Сиануквиль, принцесса прошла поблизости от большой яхты, но любопытная Ева так и не сумела никого разглядеть даже в капитанский бинокль. Троица с Дефоржем расположились в салоне на корме. Они не говорили о делах, чтобы не смущать капитана. На море царил почти полный штиль. Через четверть часа Включив автопилот, Лекверк спустился во внутренний салон и вскоре вышел с подносом, на котором стоял стакан с длинными разноцветными трубочками для коктейля в окружении четырех больших желто зелёных кокосов. Верхушка каждого кокоса была стёсана и открывала доступ к жидкости, наполнявшей скорлупу. Из холодильника лучшие в Азии» лаконично похвастал капитан и вернулся к штурвалу. Одинцов уже рекламировал компаньоном самый знаменитый плод Камбоджи. Солнце припекало даже через пелену облаков. Охлажденный напиток оказался, кстати. Пассажиры вооружились трубочками и воздали должное сладковатой воде с нежным кокосовым привкусом. "Кайф", сказал Мунин. «Угу!» — у согласился Дефорж. Яд покрывал трубочки изнутри. Он подействовал раньше, чем компания закончила пить. Леклерк в полоборота наблюдал из своего кресла, как Мунин с Евой обмякли выронили кокосы на палубу и застыли с полузакрытыми глазами, привалившись к спинке дивана. Дефорж продержался дольше. Он выпрыгнул со своего места в двух шагах позади леклерка и вцепился капитану в глотку. Одинцов успел подумать, что борьба со здоровенным тяжелым леклерком не лучшая идея. Таких надо вырубать парой точных ударов. Он, пожалуй, сделал бы это, хотя в ушах басом гудел пчелиный рой, происходящее замедлилось, перед глазами плыло, а от капитанского мостика его отделяла вся длина салона. Вот ведь угаразилась сесть на самой корме. Одинцов, как де Форж, рванулся из последних сил, но слабеющие ноги попали в скользкую лужу, которая натекла из упавших кокосов Мунина и Евы. Он потерял равновесие и даже не взмахнув руками, как куль, рухнул навзничь посреди салона. С ударом о палубу наступила тьма.